наблюдая, как искры отражаются в его глазах. Название Дашухуа переводится как что-то вроде «цветы дерева» и подразумевает, что если ударить по дереву, появятся цветы. Берешь что-то обычное и превращаешь в необычное. Всего-то нужно 2000 градусов. Мы смотрели до тех пор, пока в представлении не наступил перерыв.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 Скажи мне, что ты видишь. Представь, что это место преступления. Какой от этого прок? — удивилась Ави, она не может просто притвориться, что вокруг кровь. Криминалисты изучают не только убийство, рассеянно ответил Ангози, доставая из моего рюкзака носовой платок и еще один бинокль. Различные криминалистические области посвящены тому, как наука взаимодействует с законом или как ее применять во благо закона.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 а потом бросила что-то в мусорное ведро. «Тогда пошли туда», — сказал я, внезапно забыв о риске. «Подожди минутку», — сказал Ангози, заставляя меня взглянуть на последнюю фотографию. «Я сказала, подожди! Тоби, задержи его!» Она вздрогнула и снова надела перчатку, пока Тоби сдержал меня. Хватка у него была слабая, но требовательная. «Послушай», — продолжал Ангози, — «видишь, мужчина покупает ходок у продавца»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 И когда вспышки света позади нас осветили ярмарочную площадь мерцающим красно-оранжевым светом, подошел прямо к мужчине у тележки с хот положил телефон Сандры на стойку и посмотрел ему в глаза. Я устал, сказал я ему, я чувствую себя старым. Мужчина выпрямился, вытаращив глаза. Коротко стриженный, худощавый и мускулистый. Джейси мог бы сказать мне, если при нем оружие, но я и сам заметил,